голодно проговорил судья. «Он уважает и его озабоченность, но хочет подчеркнуть, что если меня обвиняют в предубеждении в пользу несовершеннолетней Дэниэль Норрекерри, значит, я неплохо выполняю свои обязанности. Закон определил задачу нашего суда как защиту прав» несовершеннолетних правонарушителей. Гордон молча сел. Продолжайте, полковник, мягко повторил судья Мерфи. Я бы хотел задать несколько вопросов мисс Хейден. Мисс Хейден, сядьте, пожалуйста, на этот стул рядом с моим столом попросил судья, показывая на стул, на котором сидела Анна Страделла. Нора мельком взглянула на Харриса Гордона, который кивнул. Она встала, подошла к столу. Секретарь привел ее к клятве. Потом Нора села и посмотрела на меня. Ее лицо было спокойным и равнодушным словно каменный лик, высеченный в ее студии. «Нора, — начал я, тяжело вздохнув. На прошлой неделе, на слушании у коронера, ты заявил, что вы ссорились с Тони Риццо в день его убийства. Не скажешь, во сколько началась... Я точно не помню Ну, хотя бы приблизительно В восемь утра, в десять, в двенадцать, в два часа дня Когда она поняла, к чему я клоню, ее глаза вспыхнули Мне трудно сказать точно Может, мне удастся освежить твою память, сказал я Весь четверг ты провела в Лос-Анджелесе. Western Airlines сообщили, что ты вылетела из Лос-Анджелеса рейсом, который прибыл в Сан-Франциско в 10 минут пятого в пятницу. Учитывая пробки на дорогах домой, ты не могла попасть раньше, чем, скажем, часов 5. В это время примерно и началась ссора. Да, где-то в это время ее глаза стали холодными и злыми. Итак, ссора, о которой ты говорила, не продолжалась весь день. А началась примерно в пять часов. Правильно? Правильно. Гордон вскочил на ноги, как чертики из табакерки. «Ваша честь, я не...» по... «Мистер Гордон», — загремел голос судьи Мерфи, — «пожалуйста, воздержитесь от дальнейших попыток помешать работе суда. Как адвокат, защищающий несовершеннолетнюю, вы должны только приветствовать любую информацию, которая прольет свет на мотивы, побудившие Дэниел совершить убийство и поможет вам в защите». Суду начинает казаться, что вы стараетесь одновременно защищать слишком много клиентов. Позвольте вам напомнить, что в этом суде судья я, и что вам будут предоставлены все возможности высказать свое мнение в положенное время. А сейчас, пожалуйста, займите свое место и не мешайте работе суда. Гордон сел. Его лицо приняло почти пурпу. Урный цвет от гнева. Судья повернулся ко мне. Пожалуйста, продолжайте, полковник Кэрри. Когда ты вернулась дома? Кто-нибудь был? Я тебя не понимаю. Норов впервые заколебалась. В доме были слуги? это